Глава 16 Тишина в моем доме становится густой, тягучей, как остывающая смола. Днем еще есть спасение, работа, звонкие голоса до ярок, мычание коров, горячее парное молоко, которое я процеживаю через марлю. Пока руки заняты, голова устает, и мысли не лезут в голову. Я становлюсь машиной по производству сыра, и это спасает. Но вечером наступает ад. Аслан засыпает, начитавшись сказок, его дыхание ровное, безмятежное. Он спит в своей комнате счастливым сном ребенка, у которого теперь есть папа. Он не видит того, что вижу я. Для него мир просто ясен. А я остаюсь одна, в этой самой тишине. Мои шаги гулко отдаются по каменному полу, я ставлю чашку на стол. Звук кажется пушечным выстрелом. Я гашу свет в основной комнате и остаюсь стоять в темноте. Как страж, как узник. Моё окно — это моя сцена. А его дом — экран, на котором я смотрю самый мучительный фильм о своей жизни. Сегодня он пришел к нам на ужин, как и обещал. Сидел за этим столом, хвалил мясо в подливе, которое я готовила с утра. Шутил с Асланом, спрашивал просадик. Казалось бы, идилия, но его глаза все время бегали к часам. Он был здесь телом, но мыслями уже там. Настоящей жене он пообещал вернуться к десяти. — Тебе пора? — спросила я наконец, когда Аслан уплелся в ванную чистить зубы. Азамат взглянул на меня с легким укором будто я нарушила какое-то негласное правило. «Да, у нее сегодня голова болит, нужно быть рядом». «Конечно», — сказала я, и мой голос прозвучал плоско, без эмоций. «Голова — это важно». Он встал, потянулся, подошел ко мне, обнял за плечи. Его прикосновение было привычным, быстрым, дежурным. «Ты не ревнуешь?» Вдруг спросил он, и в его тоне прозвучала какая-то странная надежда. Ему кажется хотелось, чтобы я ревновала, чтобы доказывала, что он мне не безразличен. Я посмотрела на него, прямо в эти черные глаза, в которых когда-то тонула. К чему ревность? сказала я тихо. У нас же договор. Ты принадлежишь ей, а мне этот дом и несколько часов в неделю. Все честно. Его лицо на мгновение исказилось. Мое спокойствие злило его больше, чем предполагаемая истерика. «Не говори так. Ты моя жена». «Вторая?» — уточнила я. «Не забывай добавлять. Вторая жена. Как второй сорт, как запасной аэродром». Он сжал мои плечи так, что стало больно. «Хватит! Я делаю для тебя все, что могу!» Ты хочешь, чтобы я разорвался? Я хочу, чтобы ты был честен, хотя бы с самим собой. Ты приходишь ко мне, потому что можешь, потому что я разрешила. А потом уходишь к ней, потому что должен. И тебе нравится эта роль. Тебе нравится чувствовать себя нужным в двух домах. Он отшатнулся от меня, будто я его ударила. В его глазах вспыхнул гнев. «Ты ничего не понимаешь!» Ты не знаешь, какое давление я испытываю. — Знаю, — кивнула я. — Давление двух женщин, которых ты сам же и заключил в эту клетку. Тебе меня не жалко, Азамат. Тебе жалко самого себя. Он не нашелся, что ответить. Резко развернулся, хлопнул дверью и ушел. Я слышала, как завелся двигатель его машины, как он уехал не на работу, а домой через дорогу. И вот сейчас я стою у окна. Занавеску я давно уже убрала. Зачем? Чтобы постоянно обманывать себя? Нет. Я смотрю. Я обязана смотреть. Я должна помнить цену своей ошибки. В его доме горит свет. Я вижу их гостиную. Вот она, его законная жена, Зарема. Высокая, статная женщина с гордым лицом. Она ходит по комнате, что-то говорит, ее жесты резкие, сердитые. Она знает, где он был. Она не болела головой, а ждала, и теперь выплескивает на него свою ярость. Вот он входит в кадр, снимает пиджак, он говорит ей что-то, разводит руками, оправдывается. Я не слышу слов, но я читаю их по губам, по позам. Он говорит о работе, о больнице о срочном пациенте. Старая, как мир, ложь. Потом происходит то, от чего у меня каждый раз перехватывает дыхание. Зарема больше не кричит. Она подходит к нему, кладет голову ему на грудь. Он обнимает ее. Обнимает так, как никогда не обнимает меня. С виноватой нежностью, с показной лаской, чтобы загладить вину. Он с чувственным трепетом проводит ладонью по ее волосам, целует в макушку. Мои ноги подкашиваются, я присаживаюсь на подоконник. Холодное стекло обжигает лоб, я не могу оторвать глаз. Они стоят так несколько минут. Мирная семейная сцена. Потом он говорит что-то, она кивает, он берет ее за руку, и они вместе идут по направлению к их спальне. Свет в гостиной гаснет, через несколько минут загорается окно на втором этаже. Их спальня. Я вижу, как его силуэт проходит по комнате, как он подходит к окну. На мгновение мне кажется, что Азамат смотрит прямо на меня, в темноту моего окна. Знает ли он, что я здесь? Знает ли он, что я наблюдаю? Чувствует ли мое страдание? Свет гаснет. Тьма. Абсолютная, всепоглощающая. Вот он где, мой муж. В теплой постели с другой женщиной, Со своей первой, настоящей женой. И начинается самая страшная часть пытки. Мозг со старательной извращенностью Принимается дорисовывать картинки. Я слышу скрип кровати, слышу их шепот. Вижу, как он прикасается к ней, Как он любит ее. Или делает вид, что любит. Какая разница? Он там, а я здесь одна. Ревность — не просто чувство. Это химическая атака на организм, жгучая кислота, которую мой собственный мозг льет на мое сердце. Тело горит, в горле стоит ком, я сжимаю кулаки так, что ногти впиваются в ладони. Боль в руках хоть немного отвлекает от боли в душе. Я ненавижу ее. За ее законность, за ее право кричать на него и прощать его, за ее спальню. Я ненавижу его, за его ложь, за его трусость, за то, что он купил меня как вещь и поставил на полку напротив своего основного дома. Но больше всего я ненавижу себя. За свою слабость, за то, что опять полюбила предателя, за то, что согласилась на это. «За то, что стою у чертова окна и не могу отойти, как наркоман, ждущий своей дозы боли!» «Мама?» Я вздрагиваю, оборачиваюсь. В дверном проеме стоит Аслан, потирая сонные глаза. «Мама, а почему ты не спишь? Ты плачешь?» Быстро вытираю щеки. Я и не заметила слез. «Нет, солнышко, просто смотрю на луну. Иди спать!» Он подходит ко мне, доверчиво прижимается, уткнувшись лицом между ног. «Тебе грустно, потому что папа ушел?» Его детская проницательность ранит сильнее всего. «Немного». Признаюсь я, обнимая его. Маленькое теплое тело — единственный источник тепла в этом ледяном доме. «Он же придет завтра?» Сын поднимает на меня свои черные глаза. Его глаза да шепчу я придет я увожу его в кровать укладываю пою колыбельную мой голос дрожит я пою ту самую песню что пела когда то танцуя с платком джимми джимми теперь это похоже на похоронный марш прошлой счастливой жизни возвращаюсь к своему посту к окну дом напротив темен и безмолвен. Они спят, а я бодрствую. Моя пытка длится до самого утра, пока первые лучи солнца не коснутся вершин гор и не развеют ночные кошмары. Но я знаю, вечером все повторится. Это мой личный ад. Ад, в который я вошла добровольно. А окно напротив — это врата в этот ад. И у меня не хватает сил захлопнуть их. Пока еще нет.